Глава двадцать шестая. Эля. Залетая в квартиру и сбрасываю туфли, которые слегка натерли мне ноги. Я в ярости от того, что Артем считает меня лгуньей. Согласна, мой рассказ выглядит странным и фантастичным. Но что я могу поделать? Сама в шоке. Мама дома? Хм. «Привет!» — говорю ей, прячу сумочку за спину. «Можешь не прятать. Я уже обнаружила пропажу», — отвечает с тоном. Вытягиваю шею в сторону бабушкиной комнаты и спрашиваю. «Спит?» «Спит уже давно. Даже свидание с Генчиком отменила. Не ей», — добавляет, обеспокоенно. Обычное дело, насмотрелась сериалов, распереживалась и привет, недомогание. А ты почему тут? Поговорить с тобой хотела, пойдем на кухню. Сажусь за стол, вытянув зудящие ноги. Мама ставит чайник, расставляет чашки и исследует холодильник. Движения спокойные и неторопливые. Она в хорошем настроении. Уж не встречали с Байбаковым старшим так на нее повлияло. «Как хорошо, что ты без Артема. Думала, вы никогда не разойдетесь по домам». «Мы поссорились», — говорю мрачно. «Ничего, помиритесь». Мама чуть-чуть подстригла волосы и вроде как похудела. «Рассматриваем друг друга, будто давно не виделись». Я осознаю, что скучаю по ней, что мне не хватает ее общества. Красивое платье кивает на мой наряд. «Артем купил?» О, «Куда ходили?» «В тундру». Она заметно напрягается, услышав мой ответ. «Мам, надеюсь, ты хотела рассказать мне о мужике, который называет себя моим отцом?» Выпаливаю я не в состоянии больше молчать. Что? Ее лицо вытягивается. Ты с кем говорила сегодня? Я не видела этого человека. Он шифровался. Сказал, что мой отец. Ох, черт, еще рано. Зажмуривается и трет лоб двумя пальцами. Что рано? Мам, что за секреты? Тебе не кажется, что пора ввести меня в курс дела? Да, кажется, Эля. Собравшись с духом, говорит мама. «Я вышла за Альберта Камоевича». «Секретничайте и без меня!» — кряхтит бабуля, появляясь на кухне и усаживаясь на стул. «Мама, зачем ты встала?» «Тоже хочу послушать твои откровения». «Привет, ба!» — натягиваю на лицо улыбку. Мама явно не хочет говорить при бабушке. Блин, а я так хочу узнать ее тайну. Эленька, у тебя платье, как у Марфы. Неужели Артемка тоже смотрит, от судьбы не уйдешь? Не думаю, что его привлекают мыльные оперы. Качаю головой и испытующе смотрю на маму. Ну давай, расскажи мне все. Мам, уже поздно, иди ложись, спи. Пытается спровадить бабушку а то завтра утром пойдешь к своему жениху с кругами под глазами. Моего жениха уже давно никакие круги не волнуют. Даже те, что мягкие сзади. «Да, бабуль, пора тебе спать», — говорю, не реагируя на шутку. «У нас с мамой разговор тет-а-тет». -а, -тет. «А мы можем сообразить разговор на троих», — отвечает бабс. И не только разговор, но и коньячок. Мама громко вздыхает и достает из шкафчика початую бутылку. Она не отвяжется, говорит мне глазами. Наливает бабушке и себе. А тебе еще рано пить коньяк. Кивает на меня. А потом беременна будет, нельзя, вступается бабуля. Наливай сейчас. Пусть почувствует себя взрослый, а не соплей зелёный». «Что ты такое говоришь?» — вспыхивает мама. «Какая ещё беременность?» «Элли, вы с Артемом планируете ребёнка?» «Нет, конечно», — отвечаю поспешно. «Бабушка выдумывает всё?» «Ну-ну, посмотрим, как я выдумываю». Мама недовольно качает головой, наливает в третью рюмку буквально на глоточек и подвигает ко мне. «Но будем!» — говорит бабушка и тянется к нам рюмкой. «Чокаемся, выпиваем. У меня вылезают глаза из орбит, и я хватаю кусок бекона. Смачно жую. Ну и гадость этот ваш коньяк!» «Так зачем ты вышла замуж за Альберта?» Нетерпеливо напоминает бабушка, чтобы вернуть то, что он отобрал у моего мужа. Камуевич обокрал папу? Не то, чтобы обокрал. На законных основаниях отжал у него акции. Меня хотел наказать. За что? За то, что не хотела быть с ним. Разводит руками и смотрит на дно своего стакана. Однажды я совершила ужасную ошибку. Села к нему в машину и поехала с ним в гостиницу. Это было один год назад. И после этой ошибки родилась я?» Мама кивает, порозовев от смущения. «Альберт Камойевич — мой отец!» Артем «Эльвира — моя дочь». Говорит отец будничным голосом. «Вжимаюсь в спинку дивана и чувствую нехватку воздуха. Предсказуемо, но все равно больно. А имя моего настоящего отца назовешь?» «Что ты несешь?» — сдвигает брови пахан. «Если или твоя дочь, то чей сын я?» «Мой! Ты мой сын, Артем!» Вы оба мои дети, поэтому между вами ничего не может быть. Я не твой сын. Сцепляю зубы так, что еще немного, и они начнут крошиться. Если бы ты не был моим сыном, стал бы я терпеть твои выходки, — выгравеет отец. Почему он отрицает очевидное? В чем подвох? — А, ну, конечно, моя мать его обманула. Повесила меня на него, как хотела на меня повесить ребёнка Настя. Обычные женские махинации. Мы с Элей не брат и сестра. Режу правду. Ищу на телефоне результат ДНК и пихаю отцу в руки. Взгляни сюда. Он читает долго, вчитывается в каждую строчку и хмурит кустистые брови. Этого не может быть, — бормочет. «Что конкретно?» «Ты мой сын». «Я проверял». «Значит, все-таки были основания?» Криво усмехаюсь. «Нет. Помнишь, в 14 лет у тебя была операция, и ты потерял много крови. Я готовился стать твоим донором. У тебя редкая четвертая группа крови, как и у меня». «Было дело». Посмотри на те фото, Артем, указывает на свои армейские фотки в рамке. Смотрю и вижу себя среди незнакомых мне людей. Я и Пахану в молодости одно лицо. У тебя по-прежнему есть сомнения? Нет, отвечаю убито. Да не стал бы мой батя терпеть загоны чужого ему выродка. Так ведь? Так. Значит, он не Элин, отец, и его попросту некрасиво наебали. А кто это сделал? Оксана Александровна, моя тещенька. Видимо, что-то такое понял и отец, потому что замолчал и помрачнел. У тебя был роман с Элиной матерью. Развивая тему дальше. Нет, мы провели ночь в гостинице, а потом она забеременела. Я был уверен, что девочка моя. По срокам все сходилось. Да и Оксана не отрицала. Я двадцать лет плачу на Эльвиру алименты и передаю ей подарки. Как она могла так со мной поступить? Смотрит на меня беспомощно, и мне становится его жаль. Какие все-таки женщины коварные! Двадцать лет вешать лапшу на уши, что у мужика есть дочь. Это просто звездец какой-то. Бать, ну, может, у нее были какие-то свои причины? Да какие могут быть причины? Я же и к дочери близко не приближался, потому что она боялась, что Валерка узнает, что девочка ему не родная. А он догадывался. Сына развивал своего а от Эльвирки подарками откупался. «Бедная, бедная!» «Значит, у Эли другой отец», — резюмирую. «И кто же он?» «Догадываюсь», — отвечает отец сумрачно. «Мой лучший друг Андрей Байбаков».